Глава 3 Мы останавливаемся у дома б р е н д и и Николас, разглядев на крыльце Зака, раздраженно косится на меня. «Чудесно! Тот парень тоже здесь!» — бормочет он, притворяясь, что не знает его имени. «Все он знает. Но целый вечер будет делать вид, что не помнит, как кого зовут, словно они недостойны его внимания». своеобразная месть за их неприязнь. Зак ничего не делает, просто гладит сидящего на перилах кота. Но я тысячу раз жаловалась на него Николасу, что он таскает у меня еду из ланчбокса и постоянно прогуливает смены, никого не предупредив. Так что, как бы меня не тянуло спорить с каждым его словом, я смотрю на свои карты и решаю, что в этом раунде пас. «Как долго мы должны оставаться?» ворчит он. А еда какая-нибудь будет? Даже прикусить не успел. И допоздна сидеть не хочу. У меня дела завтра. Можно подумать, это я заставила его пойти. п ы т а я с ь вспомнить, каково это. Влюбиться. И не могу. Наверное, всё слишком быстро закончилось. Он, похоже, чувствует, что я уже теряю терпение. Поэтому, когда я силой хлопаю дверью, молчит... и медленно идёт за мной, засунув руки в карманы. Точно его на электрический стул ведут. Когда всё наоборот, то есть во время встреч с друзьями Николаса, я так себя не веду. У меня всю жизнь круги под глазами. Но каждый раз они спрашивают, не заболела ли я. Каждый, чёртов раз. Среди них и бывшая девушка Николаса. Поэтому я знаю, что так она просто хочет насолить мне. Зак прищуривается при виде моего хмурого спутника, недовольно бредущего по подъездной дорожке. Отпустив кота, он, глядя прямо на Николаса, подносит к губам бутылку пива и осушает её большим глотком, сжимая горлышко одним пальцем. «Так-так-так», — так", ухмыляется Зак. «Смотрите, кто почтил нас своим присутствием». Николас старается не отвести взгляд первым. чтобы не проиграть в их каком-то мужском противостоянии, но выглядит встревоженно. Зак пропускает меня вперед, первый галантный жест за все время, и проскальзывает следом, хлопнув дверью прямо перед носом не успевшего подняться на последнюю ступеньку Николаса. с в и р е п о глянув на Зака, з а п у с к а я в дом своего пострадавшего жениха, с которым в жизни так грубо не обращались, Он потом непременно позвонит своей матери и все расскажет. Зак в ответ смотрит на меня со своим фирменным непроницаемым выражением, у ж и м а е т плечами и проходит в кухню, не оборачиваясь. «Николас в эту часть моей жизни не вписывается, и мы оба это знаем. Он здесь только потому, что воспринял мой смешок как вызов, а в злопамятности он мне не уступает. Вечер потерял свою прелесть. и меня охватывает предчувствие, что все это плохо кончится. «Уезжай прямо сейчас», — пишу я Николасу. Прошло всего полчаса, а он уже пять раз ходил в ванную погладить кошку б р е н д и спрятанную подальше, чтобы у меня не начался приступ аллергии. Из-за этих его бесконечных побегов к кошке мы не можем нормально играть в 500 злобных карт, и все начинают потихоньку терять терпение». Выбравшись из своего убежища, он увлеченно прожигает меня взглядом и, засмотревшись, случайно наступает на одну из масок б р е н д и упавшую со стены. Раздается треск. В коридоре у б р е н д и развешана целая коллекция искусно вырезанных деревянных масок, изображающих морды животных. Дань памяти предкам народа Юпики, коренного населения Аляски. Большинство животных, те, что встречаются на Аляске — медведи, тюлени, волки. б р е н д и всю жизнь мечтает п р и е х а т ь в юго-западную часть Аляски, откуда родом ее родители. И мы частенько просматриваем сайты недвижимости в поисках идеального домика. Но пока что она пытается привнести дух Аляски сюда, упив мебель из кедра и обустроив искусственный камин. «Ай да молодец!» — говорит Зак. Николас краснеет, запустив руку в волосы и потирая шею. «Прошу прощения, что... э э что это такое? Я куплю новую». Если б р е н д и расстроена, то виду не подаёт. «Ничего страшного. Немного клея для дерева и будет как новенькая». Она подбирает то, что осталось от маски, и поспешно уносит в кухню. «Я могу заплатить за новую. Сколько она стоила?» п у заплатит», — поддерживает Зак. «Он только на это и способен». «Как, док? Неужели уже уходишь? Явился сюда, всё сломал». «Это случайность», — шеплю я в ответ, гладя Николаса по плечу. Он напрягается и отстраняется. Я вижу, что м и л и с а это заметила, и снова придвигаюсь ближе. «Ничего страшного», — щебечет б р е н д и с каким-то лихорадочным выражением, — «Все в порядке! Давайте играть!» Она очень серьезно относится к своим обязанностям хозяйки дома, поэтому торопится сразу сгладить все углы. Николас мог бы разбить все маски в доме, а она бы улыбнулась и извинилась, что развесила их по стенам, где каждый может на них наступить. «Всем весело, да? Здорово!» Николас переводит взгляд Зака на м е л и с у который о чем-то с ухмылкой шепчется. Я сижу далеко и не могу разобрать слова, но Николас слышит и стискивает зубы. м и л и с с а хихикает, смотрит на начищенные туфли Николаса и снова наклоняется к Заку. Отвечает он тоже тихонько, но последние слова специально произносит четко. Слишком старается. «Как там твой зуб?» спрашивает Николас отнюдь недружелюбным тоном. Как-то Зак пришел к нему с зубной болью, А узнав, что нужно удалять нерв, поднял бучу из серии «Всем дантистам нужны только деньги» и «Дантисты раздувают из мухи слона, чтобы облапошить страховые компании». Кто-то в приемной записал целых шесть минут этой тирады и выложил в интернет, на страничку «Проснись и улыбнись» на сайте е l p Примечание. Елб. веб-сайт, где можно добавлять и смотреть отзывы, рейтинги и обзоры на местные компании в сфере услуг. Конец примечания. С тех пор они ведут себя в стиле опереточных заклятых врагов. Зак одаривает его неискренней улыбкой. «Прошёл». «Неправда». Зак отказался снова идти к врачу и теперь на правой стороне жевать не может. «Я пошёл в клинику Турпинов. Всем советую». «Слушайте, у меня идея!» — вмешалась я. «Может, уже поиграем?» м е л и с а вторит Заку, игнорируя меня. «У т у р п и н о в всё гораздо профессиональнее, а не заносчивые коновалы!» «Давайте...» — начинает бедная б р е н д и «Давайте продолжать. Всё в порядке. Чей сейчас ход?» «Сейчас она похожа на измоченную воспитательницу в детском саду». «Я ей не против?» мило произносит милица, а потом смотрит на Николаса. «У тебя что, какие-то проблемы?» Зак в восторге. Он обожает драмы и, конечно же, хочет, чтобы у кого-нибудь были проблемы. Николас мрачнеет и больше ничего не говорит. Грозовая точка, возникшая у меня над головой, начинает кружиться, высасывая энергию. ю т о г д а мне нужно, чтобы он был рядом?» его никогда нет, а когда не нужно, тут как тут, тот самый чертенок на плече. Если он поссорится с моими друзьями, на работе меня ждет ад. Но разве его это волнует? Нет. Мы уже играем на кухне в Клюэда, расследуя убийство, когда Николас делает следующий ход. Примечание. Клюэда или The Clue Настольная игра, в ходе которой имитируется расследование убийства. Игровое поле представляет собой план загородного особняка, в котором произошло преступление. Необходимо выяснить, кто, где и чем убил хозяина дома, доктора Блэка, мистера Бодди в США. Конец примечания. Его изрядно потрёпанное эго уже в с е в с и н я к а х так что это был лишь вопрос времени. Он поворачивается к м е л е с с е наклонив голову. «А ты разве не встречалась с э т о м в о л ш е м Он прекрасно знает, что так и было, а также знает, что с е т изменил ей с замужней коллегой Николаса. «Проснись и улыбнись, просто рассадник скандалов». м и л и с с а сердито смотрит сначала на него, потом на меня. «Да?» «Хм...» «И почему ты говорила, вы расстались?» «Куда там циклоп из Людей Икс, допылающий гневом м и л и с ы «Мы расстались?» — ядовито отвечает она. «Потому что я как-то выходила из торгового центра и заметила машину Сета на парковке. А подойдя ближе, увидела его на заднем сиденье с другой женщиной». «Она этого не произносила, но все мы мысленно добавляем. Прямо на толстовке м и л и с ы с эмблемой университета Лоуренса». Я хорошо помню тот день, когда она их застукала. Тогда я уже примерно три месяца работала в барахолке — в магазинчике разнообразных находок — и подружилась с м и л и с о й Нас объединила ненависть к плейлисту Зака, который нам приходилось слушать по средам — в этот день за музыку отвечал он — а также одинаковые рубашки в клеточку и красные джинсы, которые мы специально надевали в один день. С тех пор, как мы поссорились, Я ни разу не надевала эту рубашку и джинсы вместе. Не хотела, чтобы она решила, что я скучаю по старым добрым временам, когда при виде меня ее еще не трясло от гнева. «Как ты могла не знать? Лучший друг Николаса обжимается с его же коллегой. Конечно, он знал, и не стал бы скрывать от тебя. Вы наблюдали, как я выставляю себя на посмешище, и ничего мне не сказали». Я в самом деле не знала, что Сет ей изменяет, и по-прежнему чувствую себя виноватой, что познакомила их. Николас тоже говорит, что не знал, но тут ничего гарантировать не могу. «Сет — засранец», — отвечает Зак, бросив кубик и п р е д с т а в л я я свою фигурку на шаг от двери в кухню. Оружием убийства оказалась веревка — единственное, что я смогла угадать, а у Зака просто врожденная способность играть в эту игру. поэтому он вообще не ошибается и выиграл два предыдущих раунда сразу же, стоило его миниатюрной фигурке полковника Мастерда войти в комнату. Николас, согласно играть только за персонажа профессора Пламма, недобро косится на Зака. «Ты с ним даже не знаком, так что помолчи, он мой друг». «В таком случае это, говорит, не в твою пользу». Положа руку на сердце, чувство страха у Зака отсутствует полностью. И он скажет все, что о тебе думает, прямо в лицо. Сплошная нервотрепка. Но сейчас это оружие направлено не на меня. И я разрываюсь между удовольствием от противостояния и неловкостью за своего спутника, испортившего всем вечер. Забыв о своей актерской обязанности изображать стопроцентную влюбленность, я молчу. И Николас, Заметив, смотрит на меня, а затем вновь поворачивается к Заку. «И что это должно означать?» «Это означает, что ты выбираешь дерьмовых друзей, что характеризует тебя самого». Заку нет равных. Напротив меня б р е н д и крутит в руках свою фигурку мисс с к а р л е т Рядом с ней Леон не сводит с меня внимательного взгляда. «Разумеется, м и л и с а все еще расстроена изменой сета. продолжает Зак. «Ты вполне мог бы промолчать, зная, что у нее есть все основания расстраиваться, но вместо этого бросаешься на его защиту. Раз ты сочувствуешь этому засранцу, значит, тому есть причина. Ты видишь в нем себя, значит, ты тоже засранец». В наступившей тишине можно было бы услышать опустившуюся на стену муху. «Я должна взять своего беднягу-жениха за руку». велеть Заку заткнуться, заявить, что мы уходим. Но меня останавливает выражение лица Николаса. Готовясь ответить, он, поджав губы, оглядывает комнату с заметным презрением. Он считает себя успешным сыном двух состоятельных столпов этого крошечного общества, спасающим объевшиеся сластями населения Морриса множеством пломб, которые он ставит направо и налево. моихих коллег, он считает ничем не примечательными личинками, ползающими по дну мусорного бака. Они работают в барахолке, где продаются головы аллигаторов и подушки-пердушки с лицом Вупи Голдберг, мексиканские прыгающие бобы и чашки, на которых от горячей воды проступают ругательства. Когда он о ц е н и в а ю щ и й смотрит на моих коллег и находит, что в них чего-то не хватает, то забывает, что я одна из них. Для Николаса это мы против них. б р е н д и явно встревожена. Она такая милая и жизнерадостная, что вряд ли вообще с кем-то серьезно спорила за всю свою жизнь и присутствовать при ссоре для нее хуже всего. «Зак!» Запоздала предупреждаю я сквозь зубы. «Давайте жить дружно», — умоляет его б р е н д и «Кто хочет рулетиков и спицы? И капкейки есть. Всем всего хватает». она приподнимается на стуле. «Воды? Содовой?» Зак, двумя пальцами коснувшись её плеча, сажает б р е н д и обратно. «Я само дружелюбие. Твоя очередь». б р е н д и дрожащей рукой кидает кубик, и тут Николас наконец выбирает, чтобы такого бестактного сказать Заку. «Понимаю, почему ты так взволнован. Когда нет уверенности в работе, тут любой разнервничается». «В ваш магазин приходит сколько? Человека три в день?» «Должно быть, денежные потери очень значительные». Заку достается столь же неискренняя улыбка, как и его собственная. «У меня есть знакомый в агентстве по временному трудоустройству. Позвони, когда будешь готов». Зак, подняв брови, удивленно смотрит на меня, будто мы знаем какую-то неизвестную Николасу шутку. Ты же в курсе, что твоя девушка работает там же, где и я. Если магазин закроется, без работы останемся не только мы. Я много получаю. н а о м е работа не нужна. Внутри меня все пышет гневом. Я точно маленькое злое солнце. «Магазин в полном порядке», — заявляю я, что на самом деле наглая ложь. «Барахолка на последнем издыхании. А ведь ей уже целая вечность». еще с тех пор, как мистер и миссис Ховард поженились в с с е м я т ы х годах. Одно время магазин был жутко популярен, потому что продавались там не только подарки-розыгрыши, но и всякие диковинки. Раньше к нам специально приезжали издалека. А стоило появиться Амазону и Ибэю, так оказалось, что больше не нужно сворачивать с пути только ради причудливых модных безделушек. Один клик, и тебе их доставят до самой двери». «Мистер и миссис Ховард знают, что соревноваться с онлайн-магазинами они не могут, поэтому наши рабочие часы неуклонно сокращались, и в конце концов им пришлось продать их любимую фигуру Гомера Симпсона в виде Элвиса Пресли, который приветствовал покупателей с 1997 года. Они так добросердечны, что даже думать не хотят о сокращении штата, хотя сейчас с барахолкой вполне можно управляться вдвоем». а не в пятером. «Там едва есть чем заняться, и мы все мечтаем получить больше часов». Фраза «последним пришел, первым у ш ё л преследует меня точно дух будущих святок. «Магазин на грани краха», небрежно отмахивается Николас. «Но тебя, Наоми, это никак не коснется. У тебя все будет хорошо». «Что значит «никак не коснется»?» задушенно пискнув, спрашивает б р е н д и «Науми любит барахолку!» Николас на это никак не реагирует, только аккуратненько складывает свои карточки в стопку, постучав ими об стол. Это последняя капля. «Если барахолка закроется, я могу спросить Ховардов, возьмут ли они меня к себе в з а к о с о ч н у ю Мистер и миссис Ховард также управляют домом с привидениями в Тенмуте — И з а к у с о ч н о й с необычной едой на тему фильмов ужасов. Называется «Съеденный заживо». Все взгляды устремляются на меня. На виске Николаса пульсирует жилка. «А разве это недалеко отсюда?» «Очень удачно, что ход теперь мой. И я могу одновременно кинуть кубик и драматично произнести. Два часа». «Ты будешь добираться до работы два часа. В закусочную». ничего не выражающим тоном, произносит он. А потом ещё два часа обратно. Каждый день. Хм… Я делаю вид, что размышляю. Если переехать в т е н м у т дорога займёт всего пять минут. Можно даже на велосипеде. Ко мне приковано внимание всей комнаты, и это изумительно. Мелькнувшая искорка прошлой Наоми Уэстфилд сдула пыль, накопившуюся за десять месяцев. во всяком случае, мне кажется, что это она. Мы так давно не оказывались с Наоми в одной комнате, что я не уверена, смогу ли узнать её, даже столкнись мы на улице. Моя миниатюрная миссис Уайт теперь в библиотеке рядом с мистером Грином, фигуркой Леона, собирается обвинить одного из игроков в убийстве. У неё есть верёвка, и я прикидываю, кого можно на ней повесить. Мой взгляд — п а д а т на маленького напыщенного паршивца, околачивающегося в бильярдной. Бинго! Профессор п л а м Профессор п л а м исключительно лицемерное воплощение того, кто советует детям держаться подальше от сладостей, а сам каждую ночь конфеты по кровати разбрасывает, что они аж через край сыпятся. Он — злодей, сбежавший и сладкой страны другой настольной игры. Воришка, забравший у меня всю радость и будущий отец моих детей. Сейчас я люблю его на 20%. Голос Николаса источает арктический холод. «Моя жизнь здесь. Я не собираюсь переезжать в т е н м у т и отказываться от своей жизни ради того, чтобы ты, Наоми, подавала жареный сыр дальнобойщикам». Когда он называет меня Наоми, то определенно имеет в виду миссис Николас Роуз. Бриллиант на левой руке давит слишком сильно, нарушая кровообращение. е д в а процентов падают до десяти» — антирекорд, запустивший сирены самосохранения. Они крутятся, мигая красным. Тревога, тревога. «Я хочу выдвинуть обвинение», — произношу я в тот самый момент, когда он заявляет этим своим ровным властным тоном, «думаю, пора закругляться». Но после моего обвинения игра может закончиться, так что он замолкает в ожидании моего хода. «Обвиняю!» Тяну я просто в пику ему. Он ненавидит, когда я делаю большие паузы в предложении. Николас наклоняется вперед. Беру его фигурку и переношу в библиотеку. Ему бы там понравилось. Там он смог бы забить все полки книгами о том, «Как чистить зубы вращательными движениями, а не из стороны в сторону?» Профессора Плама б р е н д и хватает ртом воздух. Мелисса лихорадочно строчит в блокноте ходы игры, в глазах Зака мерцают злорадные искорки. Николас выглядит просто недовольным. А Леон, вдруг замечаю я, улыбается. Слегка, но когда наши взгляды пересекаются, в его глазах читается явный интерес. «Так вот где ты была», — будто бы говорят его глаза. Я дерзко продолжаю, громко проговаривая слова. «Я обвиняю профессора Плама в убийстве. Он совершил его в библиотеке, как ч ё р т о в заносчивый умник, и в качестве оружия использовал подсвечник. То, что это не подсвечник, я знаю наверняка, потому что карточка убийцы у меня, но все равно не могу удержаться. самое глупое орудие убийства из всех. Николас будто бы целую вечность не отводит от меня внимательного взгляда, и вполне вероятно, что мы расстанемся прямо сейчас, над настольной игрой. И в таком случае выбраться из грядущего кошмара будет непросто. Его мать неожиданно наткнется на золотую жилу. Шутка ли? Получить обратно все депозиты». А уж возможность позвонить владельцам малого бизнеса и провопить, что лучше бы им не выставлять и счет за ледяную скульптуру из роз, станет прямо вишенкой на торте этого года. «Что ж, продолжай». Он дергает подбородком, указывая в центр доски, не разрывая зрительного контакта. И я понимаю, что засмотрелась на цвет глаз Николаса, который почему-то считала серым. Так близко, горящий вызовом, а не всех цветов радуги. Не обратив внимания на мое озарение, он пристально разглядывает меня, и его глаза из бледно-серебристых становятся травянисто-зелеными, точно кольцо определитель настроения. «Показывай карточки». Как можно медленнее, я театрально опускаю их на стол, привыкая к прошлой Наоми. Ему ужасно хочется сбросить с доски своего профессора Пламма, искрестить руки на груди, но он пытается держаться в рамках приличия. Страдающие от фобии люди и так дантистам не очень относятся, поэтому он просто не может допустить еще больше негативных отзывов, пусть и от недостойных его внимания сотрудников барахолки. Взглянув на карточки, я недовольно шеплю, и Зак, п о н и м а ю щ е кивает. «Миссис Уайт в кухне при помощи веревки». «Ну, кто бы мог подумать? Похоже, убийца я!» Радостно сообщаю я всем. Даже не догадывалась, что во мне есть что-то такое. Николас недоверчиво косится на меня. Думаю, сегодня ночью он глаз не сомкнет. о х о ж е всего в сегодняшнем вечере то, как быстро Николас о нем забыл. Мы снова дома, и я все еще злюсь. А он нет. Просто печет печенье, Пообещал сам вымыть всю посуду, и теперь мне некуда направить свой гнев, потому что он выше этого, то есть он победил. Предлагает мне даже облизать силиконовую лопатку, но я отказываюсь. Может, это уловка, попытка убийства при помощи Сальмонеллы? Тогда он небрежно целует меня в волосы и отстраняется, улыбаясь так, будто я невинный ребенок. Он знает, что сейчас я спорить с ним не могу, потому что если начать ворошить прошлое, это будет выглядеть мелочно. Так что я остаюсь на своем уже п р о т ё р т о м месте на диване, с краю справа, где просидела тысячи часов, делая вид, что смотрю телевизор, что слушаю Николаса и что я счастлива. Пока он стоит ко мне спиной, я быстро делаю фотографию и выкладываю в Инстаграм в розовом фильтре. Ставлю в подписи три сердечка и пишу Вечер настольных игр с любимым – лучшее завершение отличного дня. Ни с кем другим я бы его провести и не захотела. Добавляю смайлики-поцелуйчики и хэштеги «Живем жизнь», «Замуж за лучшего друга», «Поцелуй любви от Роуза». «Поцелуй любви от Роуза» – наш свадебный хэштег. И если набрать его в Pinterest, выпадает миллион картинок-букетов, оформления стола и свадебных платьев. которые мне очень нравятся, но покупать их запретили. С первым ответом «Божечки, какие вы милые!» в кровь начинает поступать дофамин. Но после ответа Зака «Ржу не могу, ну да, конечно!» воздушное плюшевое чувство превращается в скрежет металла. Его комментарии я удаляю. В том, что я до сих пор не вырвалась из этого хаоса, только моя вина, и я это знаю». Человека т р у с л и в е е меня еще поискать. Мой отказ отступить — медвежья услуга нам обоим. Будь у Николаса хоть половина мозга, он бы тоже хотел отменить свадьбу. Так что, может, мы оба застряли в патовой ситуации и ждем, кто же выйдет из игры первым. Он не уступит, и вот почему. Его мать капала ему на мозги, требуя жениться и подарить ей внуков. чтобы она могла их рассортировать ы в на любимчиков и всех остальных, в зависимости от того, чью внешность унаследует наше несчастное потомство. Если Николас сейчас сбежит с тонущего корабля, д е б р а снова начнет его пилить, заставляя родить детей из яйцеклетки ее старой подруги по теннису Эбигейл, которая умерла год назад и з з а каких-то безбожных помышлений оставила свои яйцеклетки семье Роузов. Спрыгнуть с корабля не смогу и я. Все это время кричать о своем счастье и идеальных отношениях, и тут вдруг сбежать, они решат, что я обманщица и все подстроила. Кроме того, миссис Роуз не раз намекала, что если я отступлю, она пришлет мне счет за свои хлопоты. Если я брошу ее сына, она наверняка потащит меня в какой-нибудь суд малых исков, требуя возместить ей деньги за хрустальные подсвечники от Сваровски, выполненные эксклюзивно для нее с буквой й R. Индивидуально заказывать пришлось все, чтобы ы R была везде, которые даже выбрали без меня. «Сбережений у меня не так много, но те, что есть, я буду защищать зубами и когтями». «Мама все никак не может успокоиться насчет добрачного соглашения», говорит из другой комнаты Николас. Может, мы так и провели здесь весь вечер, а поездку к б р е н д и мне нарисовало собственное воображение? Я сижу на том же месте, уставившись в ту же точку, а в желудке ворочается та же смутная тревога. Третий невидимый участник наших бесед, неизменно появляющийся, стоит заговорить о свадьбе. — Я сказал ей ни за что, — продолжает он, когда я не отвечаю. Они с папой такого не заключали, почему мы должны? И потом, можно подумать, ты от меня у й д е ш ь Николасу нравится хвалить себя за отказ от добрачного соглашения. И судя по тому, что он постоянно поднимает эту тему, всё время об этом думает. Ждёт от меня реакции, похвалы, какой он молодец. Но я не отвечаю. «Прическа Мэнди просто ужасна», — замечает Николас, в п и в ш и с ь в меня взглядом. «Это чёлка. Жуть». Он знает, что её зовут б р е н д и Я упоминаю о ней как минимум раз в день. У меня уже дым из ушей идёт, и не только из-за этого. Когда мы с Николасом встретились, у меня тоже была чёлка. Он постоянно твердит, какой я была хорошенькой. Как он влюбился с первого взгляда. И в то же время стоит ему увидеть женщину с чёлкой, Непременно скажет, как сильно эту прическу ненавидит. «Ей она идёт», — выступаю я в защиту подруги. И это правда. У б р е н д и короткая стрижка. Чёлку она сделала отдельными прядками и очень аккуратно. Вообще у неё прическа всегда на высшем уровне. В этом месяце, к примеру, для своих экспериментов с цветами она выбрала чёрный и гранатовые оттенки. Сочетание «завораживающее». А уж когда она выходит на солнце, можно сразу рекламу снимать. Макияж тоже всегда безупречен. И на моей памяти только она способна сочетать подводку цвета «Электрик» с оранжевыми тенями для глаз с эффектом амбре и пурпурной помадой. Он тихонько насвистывает какой-то простенький мотивчик, будто говоря, как скажешь. Реальность ускользает от меня так незаметно, что я уже почти не замечаю комнаты вокруг. Мысленно кликаю на текстовый файл на компьютере, список позитивных качеств Николаса, проглядываю каждую выученную наизусть строчку. Уже не впечатляет. Возможно, я так часто перечитывала их, что перестала воспринимать. Николас всегда держит мне зонт и следит, чтобы я не промокла. Когда мы паркуемся в дождь, подвигает машину, чтобы я с пассажирского сиденья вылезла не на топкий газон, а на тротуар. Все мои заказы в ресторанах он запоминает, и пока я в дамской комнате, заказывает у официанта именно то, что нужно. У него густые, красиво растрепанные волосы шоколадного оттенка, и куда бы мы ни пошли, женщины поглядывают на него с явным интересом. Он говорит, что мои глаза цвета шампанского, и что именно по этой причине оно стало его любимым напитком с самой нашей встречи. А когда он улыбается мне, по венам начинает бежать что-то восхитительно шипучее, с лопающимися пузырьками. Николас любит собак. Не настолько, чтобы завести, но достаточно, чтобы, когда я наклоняюсь погладить чью-то чужую собаку, со смешком сказать «даже не думай». Он не смотрит наши любимые сериалы тайком, без меня, А если по радио пускают песню, которую он терпеть не может, то не бросается переключать, а сначала спрашивает, нравится ли она мне. И те носки с пуделями, которые я в шутку подарила ему на наше первое свидание, он носит до сих пор. Может, это мелочи или совершенно обычные вещи, которые я должна воспринимать как данность, но я цепляюсь за них, как за спасательный круг. Мне нравится это в мужчине». Но самого мужчину я не люблю. И сейчас, сидя в нашем общем доме под звук с каждым днём всё громче тикающих стрелок, отмеряющих последние часы до свадьбы, я ощущаю это всем сердцем — таймер судного дня. Мы с ним вместе. Это же будет катастрофа! Но стоит только подумать, как её предотвратить — у меня язык скатывается в трубочку, а руки-ноги не имеют я не могу заговорить, не могу сама положить этому конец. Если у него есть похожий список обо мне, уверен, он гораздо короче. Понятия не имею, что я сейчас привношу в наши отношения, кроме того, что не подпускаю к нему яйцеклетки мёртвой Эбигейл. Мысли об этом только расстравляют рану, расширяя её, усугубляя. потому что я все отчетливее вижу масштабы своего мучительного беспокойства, глубину недовольства. Это лечение и пытка одновременно. Что-то не так, чего-то не хватает. Внутри все сжимается. У меня нет права ощущать себя настолько несчастной. Но почему Николас не ведет себя просто ужасно? Тогда у меня появилось бы оправдание уйти. Я фантазирую о том... Так застокую его с о т р у д н и ц е й его клиники на заднем сиденье машины на парковке у торгового центра. Он считает, что у нас идеальные отношения, во всяком случае на словах, и я тоже так говорю. Он рассказывает всем, что я замечательная, думает, что я его обожаю. Мы единственные, кто знает, что такое настоящая любовь. «Что хочешь сегодня на ужин?» – спрашиваю я так, будто люблю его. Это требует недюжинных усилий, а я уже вымотана до предела. «Выбирай ты!» «Таку с к о р и ц е й «А я думал что-нибудь из китайской кухни, стир-фрай!» — отвечает он, — «я знаю, что это нечестно, но мои десять процентов падают до д е в На этом этапе игры потерять очки легче легкого. Если сегодня он даже дышать будет слишком громко во сне, ч проснется с минус пятью десятью. Вести такой подсчет отвратительно. Я о т в р а т и т е л ь н о е Хуже наших отношений, кажется, со мной ничего не случалось. Но если смотреть на них в позитивном настроении, все не так уж и плохо. И возвращаются сомнения. Как я влюбилась в Николаса? Как мы вообще встретились? Ничего хорошего я уже не помню». потому что всё это затмило моя нынешняя сильная неприязнь. Может, мы познакомились в интернете? Или когда меня выбрали королевой выпускного вечера? А может, мы оба быстро шли по улице и, завернув за угол, врезались друг в друга, как в фильме, тогда ещё бумаги разлетелись по всей дороге вместе со стаканчиками кофе на вынос и моей громко бряцающей сумкой? Единственное, что я знаю — так это что пару месяцев назад я очнулась от глубокого сна и обнаружила, что помолвлена с мужчиной, которого едва выношу. «Милая», — зовёт он. Обычно так он меня называет в день зарплаты или когда выигрывает его любимая команда, или когда он что-то натворит и подлизывается. «Забыл сказать, мама сегодня встречалась с флористом». и попросила передать тебе, что поменяла дельфиниумы на гвоздики или что-то такое. Он неопределённо машет рукой. «Ты, наверное, лучше знаешь. Женщинам вид цветов важнее». «А ты не думаешь, что мне захотелось бы поучаствовать в выборе цветов для нашей свадьбы?» — отвечаю я. «А тебе самому? Разве тебе право голоса не нужно?» Николас непонимающе моргает. В глазах прячется какое-то чувство — Я пытаюсь разобрать, какое, но он наклоняет голову под другим углом, и оно исчезает. «Все уже решено. Она выбрала гвоздики, раз ты возражала против роз, причем настолько категорично, что даже смешно. Или ты думаешь, что еще не поздно все изменить? Подумай хорошенько, Наоми. Ты хочешь от чего-нибудь отказаться?» «И что ты хочешь этим сказать?» «А ты как думаешь, что я хочу сказать?» п р е щ у р и в ш и с ь я смотрю на него. Ты предлагаешь, чтобы я отказалась от гвоздик, хотя сам только что прямым текстом сказал, что их уже заказали. Может, я говорил вовсе не о гвоздиках? Я резко выпрямляюсь и выдерживаю его взгляд, вновь замечая то чувство в глазах. И тогда я понимаю. Он делает все, чтобы я сорвалась в пропасть, подсовывая под удерживающий меня канат острые камни. — Да? — Николас д е р г а е т плечом. — Мы можем поговорить о чём угодно. Что скажешь, Наоми? Тебя что-то беспокоит? Он терпеливо ждёт ответа, но я могу только молча таращиться на него. Разум несётся со скоростью зиллиарда километров в час, перепрыгивая от прозрения к прозрению. Не могу поверить, что была такой слепой». Все это время я думала, что за ниточки дергает миссис Роуз, но это был Николас. Он использовал суперсилу своей матери скрести по нервам, точно ногтями по грифельной доске, чтобы довести меня до такого состояния, когда я сама отменю свадьбу. Это я буду чокнутой бывшей, разорвавшей помолвку, причиной и виной заоблачных трат на предсвадебные вечеринки и саму пышную свадьбу». Все будут жалеть его из-за того, что ему пришлось пережить, бедному, брошенному у алтаря. Так и вижу его, говорящего с высоко вздернутым подбородком. Я просто хотел, чтобы она была счастлива. Целый сад Роузов испустит умилённый вздох, удивляясь, как в такой чудовищной ситуации можно так владеть собой, и ангел бы не смог. А он сморщится, вспомнит, как когда-то на дороге его подрезал грузовик, и выдавит скупую слезу. На один миг я вижу всю ситуацию его глазами. Если все это отменю я, он будет притворяться страдающим мучеником как минимум год. Целый год Дебора не будет ездить ему по ушам, требуя внуков, потому что рана еще слишком свежа. Все вокруг в лепешку разобьются, чтобы угодить ему. А если помолвку разорвет он, то ангелом с крылышками окажусь я. Никто не станет меня винить, никто не назовёт обманщицей, а посочувствует. Они будут повторять, «Как он мог тебя отпустить?» И если тебе нужно будет с кем-то поговорить, я рядом. Когда ты строишь жизнь с кем-то, множество кирпичиков крепится вокруг твоего партнёра, как и его кирпичики вокруг тебя. И тогда это уже целое единое здание — Если уйдет один, под угрозой окажетесь оба. У нас общие сберегательные и накопительные счета. Телефоны подключены к одному тарифному плану. Оба наших имени указаны в договоре аренды, что приводит нас к выводу, что тот, кто сбежит, будет выплачивать неустойку. Его родители столько средств вложили в меня, вылепливая подходящую для миссис Роуз форму. У нас обоих есть обязательства – долгосрочные планы. Нельзя просто вырезать Николаса из моей жизни и уплыть в закат, потому что узелков слишком много». «Да». Я, наконец, смотрю на него и, выглянув из клубящейся над головой тучи негодования, замечаю, что у него есть такая же своя. Какой он проницательный. Уже какое-то время знал, что я чувствую. Как оказалось, не такая я хорошая актриса». проценты нашей любви с грохотом падают до нуля, сотрясая здание. Кафели мебель проваливаются в з м е я щ и й с я по полу глубокий разлом, достающий до самого центра земли, разделяющий кухню и гостиную, его и меня. Перед нами разверзнулась вся правда, беспрекрас. Но я, как всегда, не сразу сообразила, потому что все это время отказывалась видеть ее, пытаясь дать своим внутренним страхам какое-то разумное объяснение. Я была настолько занята собой и своими попытками спрятать истину, что даже не замечала, какие ходы в этой игре уже успел а сделать он. Моя помолвка с Николасом Роузом «Играв кто первым струсит».